Глава 8. Комнату Вадиму выделили на первом этаже, просторную, тёплую, окнами во двор. Комендант общежития Лидия Петровна, сухопарая, состоящая из острых углов и прямых линий женщина без возраста, говорила, что есть ещё пара свободных вариантов, как она выразилась, на втором этаже и три на первом. Но Вадим пропустил её слова мимо ушей и смотреть эти варианты не стал. Какая между ними всеми принципиальная разница? Душевая комната, туалет, кухня на этаже. Но кухней пользоваться нельзя, поэтому она закрыта. Готовить в комнатах запрещено. Людей не так много, так что никаких очередей в места общего пользования не предвидится. Все это комендант говорила на ходу, провожая Вадима в его новое обиталище. Обстановка выдержана в духе минимализма. пробормотал Вадим, когда Лидия Петровна показывала ему комнату. Уличную обувь следовало снимать. Пол был чисто вымыт, что радовало. В комнате имелись раскладной диван, стол, шкаф, тумбочка, кресло, журнальный столик. Всё древнее, зашарканное, захватанное, шаткое, сколы, трещины, царапины. Но зато имелись микроволновка, электрический чайник и маленький холодильник. который, когда его включили в розетку, громко заурчал, как кот. Что вы сказали? Насторожилась Лидия Петровна. Про обстановку. Скромно, говорю, и со вкусом, отозвался Вадим. Техника рабочая? А как же? обиделась комендантша. У нас на углу кулинария есть, рядом с магазином продуктовым. Там выпечка хорошая, свежая. Купите, принесёте сюда, погреете. Вот вам и обед. И если не доели, так так можно в холодильник убрать. Понял, спасибо. Меня всё устраивает. Лидия Петровна пожевала губами. Чем-то этот тип её раздражал. Однако она взяла его паспорт, переписала данные, спросила, надолго ли Вадим приехал, и он, поразмыслив, ответил, что пока оплатит пребывание на неделю, а там видно будет. Насчёт цены не торговался, деньги заплатил вперёд. И Лидия Петровна повеселела, подобрела. «А вы кто будете? Химик? Приехали с комиссией?» Формулировка была немного странная. «Нет», — ответил Вадим. «Я писатель. Материал для новой книги собираю». Услышав это, Лидия Петровна поняла, что ее встревожило, и успокоилась. «Писатели же не от мира сего. С приветом. Удивляться нечему». «Уборку вам надо? Полы помыть, если что?» — спросила она. Вадим после недолгого колебания ответил, что да, он скажет, когда нужно убраться, и охотно оплатит эту услугу отдельно. Перенеся в комнату сумку, оставшись один, Вадим задернул плотные шторы. На улице было почти темно. Не хотелось быть как в аквариуме, на виду у всех, пусть даже этих всех раз-два и обчёлся. Шторы были жёлтые, но оттенок не яркий, солнечный, оптимистичный, а не здоровый. как мутная моча больного человека. Всё в этом городе наводило на тяжёлые депрессивные мысли. А если принять во внимание намёки Марины Ивановны из Октябрьского, слова квартирной хозяйки из Быстрорецка, собственные сны слова Римы и исчезновение виатора, это было как раз такое место, где мог пропасть человек, где с ним могло случиться плохое. Но почему человеком этим оказалась Ирочка? как она связана с верхними вязами, как найти эту связь. Вадим прошёлся по комнате, достал из шкафа постельное бельё, открыл сумку, чтобы разложить вещи, но в итоге решил сходить в магазин, купить еды на ужин. Может, появятся идеи, с чего начать поиски. Не был Вадим ни детективом, ни полицейским. Не знал, как действовать. Не будешь ведь приставать ко всем подряд с вопросом, не видел ли кто-то его дочь? Стоит ли вообще упоминать о похищении? Ведь если тут орудует преступник, то это может его встревожить, и тогда он что он сделает? И кто он? Кулинария, о которой говорила Лидия Петровна, была ещё открыта, хотя ассортимент оказался не богат. В углу прислонились к стене два пластиковых стола со стульями, можно было не только купить выпечку, но и поесть. Сейчас только хлеб остался и ватрушка ещё Пирожки были с мясом, с капустой, с луком и яйцом, но кончились. Время-то, скоро 6, нам пора закрываться, сказала продавщица лет 50 с гладким румяным лицом, пышная, полная, сама похожая на вздобную булку. Первый встреченный здесь Вадимом человек, который улыбался и разговаривал доброжелательно, учасливо. Поздно приехал, ответил Вадим. Пока жильё искал, располагался «Завтра приду и куплю все вовремя». «А хотите, отложить для вас могу? Вы пирожки с чем любите?» Обсудив с женщиной вопросы заказа выпечки, Вадим купил аппетитную на вид ватрушку. «Вы, значит, у нас жить будете?» Продавщица мило покраснела. «К нам редко кто приезжает». «Поживу, да», — ответил Вадим. «Хочу осмотреться, материал собрать». «Знаю, для книги. Вы книжку пишете». Быстро же новости расходятся. Извините, просто вы Гульнару подвозили. Она подруга моя. Зашла купить кое-что и не извиняйтесь, великодушно проговорил Вадим. Так и есть, я пишу книгу. Меня, кстати, Вадимом зовут, а вас Лариса. Не подскажете, Лариса, с чего начать осмотр городка? Может, историю можно почитать? В интернете нет ничего. Посмотреть к нам теперь только на провалы ездят. Их 3. Школьный, центральный и боковушка, самый старый. Три провала. Город, который медленно уходит под землю. Если верить скудной информации из сети, новый провал может образоваться где угодно. Хоть вот на этом самом месте. Зыбучие пески, болото. Разве можно жить в таком месте? Вам тут не страшно? вырвалось у Вадима. Лариса равнодушно пожала плечами. Привыкли уже. А в нашей части города спокойно. Провалы с другой стороны огорожены. Почитать провязы можно было, но библиотека закрыта давно. Не знаю, что стало с книгами. Вы у Екатерины Михайловны спросите, она раньше в доме культуры работала до закрытия, а теперь на почте. У нас раньше народу больше было, но люди уехали, всё позакрывалось. А вы ж тоже остались. Вадим понимал, что вопрос некорректный. Но ему было интересно, что заставляет людей застревать в подобных, так и хочется сказать, провалах. Ведь мир огромный, неужели нет желания поискать для себя более светлое, комфортное место? У меня квартира в Вязах. Кулинария это на жизнь нам с братом хватает. Он у меня инвалид. Лариса говорила почти безучастно, но вместе с тем так, словно убеждала саму себя. Брат не лежачий, помогает мне здесь. У нас ещё одна женщина работает, трудимся дружно, покупателей хватает. А в другом месте что? По съёмным квартирам маяться с больным человеком. На что жить? Некоторые уезжают в Октябрьское. Так там всё то же, только ещё с нуля начинать. Лариса махнула рукой. Не в Москву же ехать, нигде нас не ждут. Кому мы нужны? Вадим уже давно вышел из кулинарии, простившись с Ларисой до завтра, а слова ее все звучали в его голове, казались применимыми к нему лично. Кто и где его ждал? Кому он сейчас нужен? Был нужен, и даже очень, но то ли ценил это мало, то ли просто судьба такая всего лишится. Город неудержимо погружался во мрак, и происходило это стремительно. А смотреть сегодня ничего не получится. К тому же Вадим чувствовал себя до крайности измотанным. Он зашел в магазин по соседству с кулинарией, купил банку растворимого кофе, бутылку молока, сахар, пятилитровую бутыль воды и еще кое-что по мелочи. Кроме него и продавщицы, в магазине был всего один человек, пожилой мужчина с палочкой. И на улицах безлюдно, и вообще нет никого. Верхние вязы и днем не назовешь оживленным местом, А уж ближе к ночи Вадим подумал, что все жители попрятались, как мыши в норы. Наверное, подобно ему, тоже шторы опустили, двери заперли, сидят тише воды ниже травы, пережидают тёмное время. Придя в свою комнату, Вадим подумал, что надо бы принять душ, поужинать, но перед этим следовало позвонить Римме. Он обещал сообщить, когда доберётся до места. вызывая Риму, поймал себя на мысли, что хочет поговорить с Верой, услышать родной голос. Но нет, это невозможно. Если она узнает, куда его занесло, будет нервничать, упрекать, громко сомневаться в здравости его рассудка и в итоге заразит Вадима неуверенностью и страхом. "Привет", сказала Рима. Видеозвонок не прошёл, связь слишком плохая. "Я на месте, заселился в комнату в общаге". Пока ни с кем не говорил, а в своём деле приехал поздно, дорога подвела. Это звучало как рапорт. А как там вообще? Вообще хреново. Убого, разбито. Будут новости даже знать. Конечно. Вадим собрался повесить трубку, но Рима быстро проговорила: "Если что надо будет инфу нарыть или ещё чего, ты не молчи. Я постараюсь помочь". Вадим искренне поблагодарил Риму. Приятно всё же знать, что хоть кто-то готов предложить помощь. Душевая и туалет располагались в другом конце коридора. Вадим шёл туда с полотенцем на плечи и туалетными принадлежностями, чувствуя себя подростком в пионерском лагере или пациентом больницы. Кабинки в туалете были чистыми, душевая тоже оказалась на удивление аккуратной. Никакой очереди, да ее и её создавать некому. Кроме Вадима на этаже, похоже, проживали лишь два человека или две семьи. По крайней мере, из-за двух дверей доносились звуки работающего телевизора, слышалось движение. Отрегулировав напор и температуру, Вадим подставил тело и голову под струю воды. Помывшись, растёршись полотенцем, решил отложить бритьё до утра и вышел из душевой. По полутёмному коридору навстречу ему шёл человек. Походка шаткая, немного неуверенная, голова опущена. Поравнявшись с ним, Вадим увидел, что это тот старик, которого он встретил в магазине. Добрый вечер, мы с вами теперь соседи. Старик поднял голову, пригляделся к Вадиму, потом качнул головой, это могло означать что угодно, от согласия до осуждения, пробормотал в одно слово, как заклинание: "Вечер добрый" и поковылял дальше. Вадим поглядел ему вслед и отправился к себе. Запер дверь, налил воды в чайник, поставил ватрушку в микроволновку. Наскоро поужинал в кофе с выпечкой. Ватрушка оказалась очень вкусной. Разложил диван, прилёг. Лежать было удобно. Диван оказался не продавленным, а вполне себе упругим, но не слишком жёстким. Пружины не кусали за бока. Вытянувшись на спине, глядя в потолок, Вадим почувствовал себя одиноким, заблудившимся в другой галактике. До этого дня не задумывался, как живут люди в подобных посёлках и городках, маленьких, неприютных, затерянных на бескрайних широтах огромной страны. Жизнь словно бы проходит мимо. Красота и богатство мира существуют лишь на экране телевизора или монитора, поэтому воспринимаются как нечто не вполне реальное. Но есть тут и своя жизнь. Возможно тайная, может быть, недобрая. Затянутый тиной простор скрывает то, что бурлит глубоко внизу, скрытое от глаз, мерзкое. Временами на поверхность всплывают зловонные пузыри, лопаются с громким хлопком, и Вадима подбросило на диване. Оказывается, он заснул и увидел сон: чёрную топь, мёртвый лес, тени среди деревьев. А хлопок болотного газа Вадим услышал на его только это был не хлопок это был стук в занавешенное окно